Пророк впивался пальцами в землю, оставляя на ней борозды, взбираясь по поросшему лесу склону холма. Его люди карабкались позади. Их осталось так мало, так мало, но он воспрянет вновь. Его всюду поддерживает слава возрожденного дракона. Везде найдутся люди, готовые за ним пойти. Люди с чистыми сердцами. Такие, чьи руки жжёт жажда искоренять тень. Да, не стоит думать о прошлом. Нужно думать о будущем, когда лорд-дракон будет править всем миром. Тогда все будут подвластны только ему и его пророку. Это время будет воистину славным. И никто не осмелится над ним насмехаться или противиться его воле. Тогда пророку не придется терпеть унижение, от находящихся поблизости и тени, вроде этого существа Айбары. Славное время, и оно приближалось. Тяжело было сконцентрироваться на грядущем признании. Окружающий мир полон скверны. Люди отвергают дракона и падают в тень, даже его последователи. Да, вот причина их поражения. Вот причина огромных жертв при штурме Малдона, обороняемого этими предавшимися тени аильцами. Пророк был так уверен. Он считал, что дракон защитит своих последователей и приведет их к великой победе. Тогда пророк наконец-то смог бы исполнить свое желание. Он смог бы собственными руками убить Перина Айбару. Смог бы свернуть его толстую бычью шею, сжимать ее, чувствую, как под пальцами хрустят кости, сминается плоть и останавливается дыхание. Пророк добрался до вершины холма и отряхнул руки. Тяжело дыша, он огляделся, ожидая, пока горстка его уцелевших последователей с треском продиравшихся сквозь подлесок поднимется следом. Лесной полог был густым, и сквозь него почти не проникал солнечный свет. Свет, ослепительный свет. В ночь перед штурмом ему явился дракон. Явился во всем своем величии. Сияющей фигурой света в мерцающих одеждах. Убей Перена Айбару! Приказал дракон. Убей его. И тогда пророк направил свое лучшее орудие, близкого друга Айбары. Но это орудие, этот мальчик не справился. Айрам мертв. Люди пророка подтвердили это. Какая потеря? Неужели из-за этого все пошло не так? Неужели из-за этого от тысяч его приверженцев осталась лишь малая горстка? Нет. Нет. Они, должно быть, предали его, в тайне поклоняясь тени. Даже Айрам. Он друг темного. Вот почему он не справился. Его люди, потрепанные, грязные, измученные, окровавленные, начали вылезать наверх. На них была рваная одежда, которая не возвышала их над остальными, одежда скромности и добродетели. Пророк пересчитал их. Получилось меньше сотни. Как мало! В этом проклятом лесу было темно даже днем. Толстые стволы стояли вплотную друг к другу, а небо над головой потемнело от набежавших облаков. Подлесок из кустов костянника с тонкими переплетенными ветвями представлял собой едва ли не непреодолимую преграду и царапал кожу словно когтями. Из-за этого подлеска и крутого подъема войско не могло его преследовать. И хотя пророк сбежал из лагеря Айбара едва ли час назад, Он уже чувствовал себя в безопасности. Они направятся на север, где их не смогут найти Айбара с его приспешниками тени. Там пророк воспрянет вновь. Он оставался с Айбарой только пока его людей было достаточно, чтобы не подпускать к нему друзей тьмы Айбары. Его славные люди, храбрые, преданные все до единого. Он оплакал убитых приспешниками тьмы, склонив голову и молча помолившись. Выжившие присоединились к нему. Они все устали, но их глаза горели рвением. Все, кто был слаб или недостаточно предан, бежали или погибли. Остались лучшие, самые сильные и наивернейшие. На счету каждого не один приспешник тьмы, убитый во имя дракона. Опершись на них, он воспрянет вновь. Но сперва нужно было скрыться от Айбары. Пророк еще слаб, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Но позже он убьет его. Да. Пальцы, смыкающиеся на его шее. О, да. Пророк мог припомнить прошлое, когда его называли иначе. Масима. Те дни становились все туманнее, словно воспоминания из прошлой жизни. Масима и в самом деле переродился, как все перерождаются в узоре. Он отбросил свою старую суетную жизнь и стал пророком. Наконец все его люди собрались на вершине холма. Он плюнул им под ноги. Они подвели его. Трусы! Они должны были сражаться лучше. Он должен был взять этот город. Масима повернулся на север и продолжил свой путь. Пейзаж становился все более узнаваем, хотя ничего подобного в порубежье не встречалось. Они поднимутся в горы, преодолеют их и спустятся на равнину Алмат. Там были принявшие дракона последователи пророка. Несмотря на то, что многие о нем и не знали, там он сможет восстановиться скорее. Пророк проломился сквозь заросли кустарника и вышел на небольшую поляну. Его люди неотступно следовали за ним. Скоро им понадобится еда, и их придется отправить на охоту. И никаких костров. Они не могли позволить себе привлечь... — Здравствуй, Масима, произнес чей-то тихий голос. Он зашипел, оборачиваясь, а его люди собрались около него, хватаясь за оружие. Несколько мечей, ножи, дубины и даже пара алибарт. Пророк всмотрелся в темную прогалину, стараясь рассмотреть говорившего. Он увидел ее стоящей, сложив руки на груди, на небольшом скальном выступе неподалеку. У женщины был характерный салдейский нос, слегка раскосые глаза и темные волосы до плеч. Она была одета в зеленое платье для верховой езды с разрезами. Фейли Айбара, жена отродья тени Перена Айбары. «Взять указывая на нее пальцем, выкрикнул пророк. Несколько человек из его отряда бросились вперед, но большая часть колебалась. Они увидели то, что не заметил он. Тени среди деревьев за спиной жены Айбары. Тени людей с луками, направленными в их сторону. Фейли резко взмахнула рукой, и стрелы сорвались с тетивы. Те, кто последовал его приказу, Пали на землю первыми, оглашая безмолвный лес своими воплями. Пророк взревел, словно каждая стрела пронзала его собственное сердце. Его возлюбленные последователи, друзья, братья. В него попала стрела, отбросив Масиму на землю. Вокруг него снова умирали люди. Почему? Почему дракон не защитит их? Почему? Внезапно пророк вновь ощутил тот же страх и ужас, что захлестнул его, когда на его глазах, сраженные предавшимися тень аильцами один за другим рядами падали его люди. Во всем виноват перенайбара. Если бы только пророк прозрел раньше, в те далекие дни, когда он только узнал дракона Возрожденного. Это моя вина, прошептал пророк когда умер последний из его людей. Потребовалась не одна стрела, чтобы остановить некоторых из них. Это наполнило его гордостью. Медленно он заставил себя подняться на ноги, придерживая рукой плечо, пронзенное стрелой. Он потерял слишком много крови. Голова закружилась, и он упал на колени. Фейли сошла с камня и вышла на поляну. За ней следовали две женщины, одетые в штаны. Они выглядели обеспокоенными, но Фейли отмахнулась от их возражений. Она приблизилась к пророку и достала из-за пояса нож. Превосходный клинок с литой рукоятью, изображавший волчью голову прекрасной работы. Взглянув на него, пророк вспомнил день, когда он заслужил свой первый клинок. Тот день когда он получил его от отца. — Спасибо за помощь штурме Малдена, Масима, встав прямо перед ним, произнесла Фейли. Затем она размахнулась и пронзила ножом его сердце. Пророк упал на спину, горячая кровь залила его грудь. — Порой женщине приходится доделать то, чего не может муж, — услышал он обращенные к женщинам слова Фейли. Его веки затрепетали, пытаясь закрыться. Сегодня мы совершили плохое, но нужное дело. Не рассказывайте об этом моему мужу. Ему не следует об этом знать. Ее голос отдалялся. Пророк пал. Масима. Так его звали. Он заслужил меч на свой пятнадцатый день рождения. Его отец так им гордился. Значит, все кончено, подумал он, не в состоянии удержать глаза открытыми. Он закрыл их и стал падать сквозь бескрайнюю пустоту. — Отец, я справился или подвел тебя? Ответа не было. И он слился с пустотой, погрузившись в бесконечное море мрака.